Глава 26 Шум продолжался всю ночь. Я мало спала и мерзла, часто вставала, чтобы выглянуть в окно. Несколько раз слышала крики. Один раз звон разбитого стекла, за которым последовали вопли и стук лошадиных копыт по двору. Вдалеке что-то горело, вздымая вверх шлейф оранжевого дыма, Я определила, что час близок к рассвету, когда за дверью зазвенели ключи. К моему удивлению, она распахнулась, явив одинокую служительницу в белом одеянии и вуали. Она молча поманила меня. Куда ты меня ведешь? Женщина не ответила. Я почти не видела ее скрытого лица. Она не может ответить тебе. Это порабощенная, духи, владевшие ею действует по приказу Саратиэля». Он остановился, словно прислушиваясь. «В таком состоянии я не могу сказать наверняка, но полагаю, что это один из заскверненных призраков с площади». Я последовала за служительницей. Она шла быстро, оставаясь на расстоянии вытянутой руки, но останавливалась, ожидая, когда я намеренно медлила и отставала в ее движениях сквозили страх и нерешительность. «Ты понимаешь меня?» — спросила я, повинуясь порыву, но она лишь смотрела в защитном жесте, прижимая руки к груди. В конце концов, стало ясно, что она вела меня кружными путями к покоям. Мы вошли в зал, который накануне вечером я не осматривала. Возле одинокой двери стоял соборный страж. Он дернулся, когда мы прошли мимо. Его поза стала напряженной, а голова склонилась. «Еще один порабощенный», — заметил восставший, «и еще один дух, не имеющий опыта овладения людьми. Ношение освещенных доспехов должно быть пыткой, но он слишком боится срытиеля, чтобы ослушаться». К моему удивлению, мне было так же плохо из-за вновь поднявшихся духов, как и из-за их сосудов, Они напоминали растерянных детей, рожденных не по своей вине в неумолимом мире голода и страха. Если они причиняли кому-то вред, то только по этим причинам, не со зла и даже не по злому умыслу. Когда мы приблизились к двери, в коридоре послышался разговор. Но никто в монастыре не ответит на призыв, говорила Божественная, и голос ее звучал изможденно и измоченно. Если они что-то и знают, то не желают рассказывать. Разве мы не можем просто изгнать из нее Ратнаэля?» «Изгнание лишь вернет его в реликвию», — терпеливо ответил голос Леандра. «Тем самым мы дадим ему шанс вселиться в новый сосуд. По крайней мере, сейчас мы его сдерживаем». Пока они беседовали, служительница размышляла перед дверью, несколько раз отступая назад в явном страхе, прежде чем набраться смелости и коснуться ее. Дверь распахнулась, прерывая разговор. Божественная лежала калачиком в кресле перед окном. На ней не было макияжа, и она выглядела бледной и разбитой. Она явно не ложилась сегодня спать. Подле нее стоял Сыртиэль, положив руку на ее плечо. Его ладонь божественная прижимала к себе, так словно это была драгоценная реликвия. Я не уверена, было ли это только моим воображением, или спокойное выражение его лица действительно выдавало легкое нетерпение. Видя, что Божественная так спокойно относится к Саратиэлю, я поняла, что она никогда не благоволила Клеандру. Она держала его рядом, чтобы наблюдать за ним, поручала ему важные обязанности просто для того, чтобы клирик был занят. У него не оставалось другого выбора, и он играл эту роль, будучи вовлеченным в коварный танец с собственным врагом. Весь город был одурачен. Я тоже. Божественная наблюдала за мной. Шелестя шелком, она поднялась, подошла ко мне и усадила рядом с собой на мягкую подушку. Попыталась взять меня за руку, но я отдернула ладонь. «Артемизия», — серьезно промолвила она, — «Тебе не обязательно проходить через боль. Все, что ты должна сделать, это сказать нам, у кого находится реликварий, и тогда это испытание закончится. Тебе будет лучше без ратанаэля. «Почему?» Между ее бровей появилась линия. Она не ожидала такого вопроса. «Потому что он злой». «А с Ратиэль нет?» Божественная осторожно покачала головой, «Его послала мне госпожа? Быть может, ты слышала?» Она замешкалась, краска прилила к её щекам. Я подумала, не поэтому ли она делает макияж. Это правда, что я не была первым выбором собрания в качестве божественной. Когда я прибыла в Бансант, то была так одинока. Но после бесчисленных ночей молитв о наставлениях, избавлении от сомнений в моей способности стать лидером, Богиня не спасла мне Саратиэля. Поверь, он правил столетия, раскаиваясь в своих деяниях. Века, которые он прожил, слушая молитвы и будучи окружен благодатью госпожи, привели его к раскаянию. Можешь ли ты сказать то же самое о своем духе?» Чем дольше она говорила, тем глубже проваливался мой желудок. Я тоже верила, что восставшего послала мне госпожа, но было одно ключевое отличие. «Нет», — сказала я, «потому что мой восставший мне не лжет. Ее черты омрачились разочарованием, она очень хотела, чтобы я ей поверила. Но как давно ты его знаешь? Сартиэль был спутником моего сердца на протяжении многих лет. Конечно, все еще бывают моменты, когда я не уверена, но госпожа послала мне знак, быстро добавила она. «Ты не поймешь, Тебя там не было». «В соборе?» «Ты слышала об этом», сказала она, задохнувшись. «Балкон для нищих. Я была там». Ее глаза расширились. Мы смотрели друг на друга, оказавшись в тупике, и мир рухнул в пропасть, когда я поняла, что смотреть в ее лицо было все равно, что в зеркало. Мы обе считали, что другая заблуждается, доверяя восставшему, и обе думали, что госпожа хотела, дабы мы заключили союз со своим собственным. Одна из нас была права, другая ошибалась. Искаженное отражение в зеркале. Меня охватило чувство нереальности происходящего. Могла ли я действительно утверждать, что знаю больше, чем божественное? «Что, если знак в соборе был адресован не мне? Кто я такая, чтобы верить, будто лишь одна знаю волю госпожи?» Я основывала свои убеждения на пути полета ворона, на предсмертных словах полубезумной монахини. Возможно, мы обе ошибались, обе одинаково заблуждались, и доверять восставшему нельзя никогда. Божественная покачала головой. «Знак», — произнесла она со спокойной верой. «Нет, он был для меня». Я уверена в этом». Иллюзия треснула точно стекло. Я ответила сквозь зубы. «Ты уже должна знать, что Заратиэль управляет духами. Это он приказал тебе не опускать разводной мост, не так ли?» На ее лице появилась грустная улыбка. «Нет, тебя ввели в заблуждение. Эти духи... из-за них...» Я и должна стать истинным сосудом срыцеля. В противном случае их невозможно остановить. Срыцель помогал мне защищать жителей Бонсанта. Он не будет лишать их жизни. А как насчет Ризничева? Улыбка Божественной стала озадаченной. Она повернулась, чтобы взглянуть на срыцеля, неотрывно наблюдавшего за нами. Срыцель, почему ты остаешься в теле Леандра? когда мы будем вместе, как ты обещал». «Габриэль», — тихо произнес он, — «она встала и подошла к нему у окна, прижавшись к щеке Леандра. Возможно, тебе стоит отдохнуть. Это должно быть утомительно — обитать в теле после столь долгого отсутствия ионова». Саратиэль повернул лицо Леандра к ее руке, закрыв глаза, словно бы ища минутной передышки от мира. Божественная наблюдала за этим с нежностью, граничащей с болью. Я видела, что она была честна в своей истории с восставшим, в их близости чувствовалась какая-то интимность, которая говорила о бесчисленных часах в обществе друг друга, о признаниях, произнесенных шепотом в тени часовни. Я представила себе ее фигуру в белом одеянии, склонившуюся над алтарем в ночной молитве, какой благочестивой она должна была казаться, И какой одинокой. Внезапно ее бред обрел смысл. Быть божественной не так уж далеко от того, чтобы быть святой. Сыротиель был, пожалуй, единственным существом в Бонсанте, знавшим ее не как Божественную, неприкасаемую в своей святости, а как Габриэль. Неудивительно, что она поверила ему. У нее больше никого не было. Через мгновение срытель отстранился и посмотрел на меня, казалось, ничуть не обеспокоенный тем, что я стала свидетелем этой минутной слабости. Если ты скажешь нам, где находится реликварий, то избежишь многих неприятностей. Мы освободим тебя невредимой и навсегда избавим от ратинаэля. Я ощутила спазм страдания, исходящий от восставшего. «Чего ты хочешь?» — спросила я. Мне искренне хотелось знать. Не сейчас, а после того, как уничтожишь реликвию святой Евгении. Вспомнив, что Леандр сказал мне в Дармезе, добавила, «Ты вообще знаешь, чего хочешь?» В его глазах вспыхнул огонек, и я затаила дыхание. В тот же миг мне показалось, что я вижу, как Леандр смотрит на меня, словно из окна огромные разрушающиеся башни, коей являлся Сартиэль, а потом он снова исчез, унесенный тенью. «Я хочу быть свободным», — без запинки ответил он, обратив на себя вопросительный взгляд божественный. Неужели то, что я заметила, мне привиделось? Мое сердце колотилось с такой силой, что пульс чувствовался в каждой точке, где что-то прикасалось к коже, одежды, подушки, прислонённые к боку. Если что-то и произошло, Срыцель, казалось, не знал об этом. «Ты уже свободен», — произнесла я. «Что ты планируешь делать дальше? Убить всех людей в Лораэле? Тогда ты останешься один. Ты сделаешь весь мир своим реликварием». «Осторожнее, монашка», — предупредил восставший. «Саратиэль?» — спросила Божественная. Вместо ответа Саратиэль осторожно притянул ее в объятия. Он прижался губами Леандра к ее кудрям, И тут комнату расколол резкий треск. Сначала я решила, что что-то упало с полки и разбилось, затем увидела, как божественно я обмякла в руках Леандра, под каким неестественным углом склонилась ее голова. «Я сожалею, что алтарь был разрушен», промолвил Сретиэль, глядя через плечо в пустоту. «Это был бы достойный способ избавиться от Ратанаэля. Ратенаэль, гадкий Ратенаэль с его мерзкой маленькой одержимостью старой магией. Но, признаюсь, меня почти успокаивает то, что некоторые вещи не изменились. Сейчас мир очень сильно отличается от того, что было раньше». Каждый мой нерв пронзительно вопил в призыве действовать, бороться и бежать, когда Саратиэль пересек комнату, а шорох туфель божественной, влачащихся по ковру, стал единственным звуком в безмолвных покоях. Он устроился на стуле напротив меня, уложив божественную так, что ее голова оказалась прижатой к груди Леандра, почти так же, как она держала его в часовне. Ее открытые глаза остекленело смотрели в потолок. Я вспомнила, как сравнивала ее с куклой, и мне поплохело. Она начинала сомневаться в тебе, догадалась я. И впрямь. Вероятно, мне следовало бы стараться быть более похожим на Ратанаэля, Но не уверен, что смог бы это выдержать. Я весьма сильно ненавижу людей, видишь ли. Как бы бессознательно он положил руку на кудри Божественный и начал поглаживать их. Все эти ночи она молилась в темноте, надеясь, что кто-нибудь ее выслушает. Как одинока она была, как неуверена, как отчаянно пыталась утвердиться в своей роли божественной. Ей требовалось так много поддержки, что это казалось тошнотворным, и даже тогда мне потребовались годы, чтобы убедить ее доверять мне. Сколько времени потребовалось Ратенаэлю? «Дни?» Я сглотнула. Я не доверяла ему. «Ну, давай же», — подстегнул он. Я контролировала его. Восставший вздрогнул. Рука Леандра замерла. «Именно в это ты веришь?» — спросил Саратель, как показалось, с искренним любопытством. Я снова задалась вопросом, как много из этого испытывает Леандр, видит ли он, слышит и чувствует ли все это, тепло и тяжесть тела божественной, мягкость ее волос, и кричит ли он где-то внутри. «Мы пришли к соглашению», — уступила я, слыша, как жалко это прозвучало, даже когда слова слетели с моих губ. «К соглашению», — повторил сортель слегка изумленным тоном, а — «будь уверена», Как только ты начинаешь торговаться с восставшим, ты уже проиграла. Единственная причина, по которой ты не являешься рабом Ратанаэля в этот самый момент, заключается в том, что он решил не делать тебя им. Он мог овладеть тобой тысячу раз. Каждый миг, когда ты спала, была ранена, отвлекалась... «Честно говоря, я удивлен, что он не овладел тобой случайно». Я вдруг вспомнила, как восставший исчез после битвы при Бонсанте. Он почти захватил мое тело, а затем остановился. Отступил. В конце концов, дух не оставил меня, по крайней мере, не так, как я думала. «Глупый Ротинаэль, заметил Сартиэль, наблюдая за мной глазами Леандра, Он всегда заботился о своих человеческих сосудах. Кровь стучала у меня в ушах. «Так же, как ты позаботился о Габриэль?» — спросила я. Казалось, что из помещения высосали весь воздух, Саратиэль застыл на месте, мы восставшие тоже. Вопрос был рискованным, но для меня становилось все более очевидным, что его решение убить Божественную оказалось нелогичным, Она стала бы идеальным сосудом, гораздо лучшим, чем Леандр во всех отношениях, но он предпочел остаться в его теле. И то, как он держал ее. Я не думала, что она сознает, как это выглядело. «Поэтому ты убил ее», — упорствовала я. «Монашка», — предупредил восставший, «но теперь, когда начала, я уже не могла остановиться. Кусочки мозаики становились на свои места». «Я вспомнила то, о чем бредил восставший в туннелях под городом, то, что он говорил о святой Евгении. Если бы ты держал ее рядом, она могла бы предать тебя». «Перестань раздражать его, дурочка! Он только что убил другого человека у тебя на глазах!» Теперь в голосе восставшего звучала настоящая паника. «Лучше убить ее, чем мучиться от ее предательства», — неумолимо продолжала я. «В этом есть смысл». «Но что, если бы она тебя не предала? Что, если бы она решила остаться твоим другом?» Сырцель по-прежнему не отвечал. Он сидел, словно окменевший. Его мысли медленно скользили в немигающих глазах Леандра. Затем он сделал кое-что странное. Он издал слабый вздох, словно охваченный внезапной болью, и уткнулся головой Леандра в его же руки. После долгой паузы он зашевелился, Вырвал один из волос Леандры и поднес к глазам. В свете свечей прядь сияла белизной. Священник удивленно произнес восставший: «Он сопротивляется, сомневаюсь, что у него хватит сил восстановить контроль, но он пытается. Это могло стать моим шансом». Остальная часть комнаты исчезла. Мое внимание сосредоточилось на Саритееле. Саратиэле и Леандре». «А может, ты не боялся, что Божественное тебя предаст?» — продолжила я. «Может быть, все наоборот. Возможно, ты не хотел, чтобы она увидела, как ты предаешь ее?» Я понятия не имела, попала ли в цель. Саратиэль, казалось, едва слушал. Он зарылся пальцами Леандра в волосы и вырвал вторую белую прядь, третью. Он шипел и прижимал пальцы Леандра к коже головы, Сжимал их, словно для того, чтобы вернуть ясность через боль. А я сглотнула: это срабатывало. Мне нужно было продолжать говорить. Или, возможно, ты просто не мог признаться себе, что тебе может быть не безразличен человек? Это так? Ты убил ее, чтобы удостовериться, что больше никогда не появится шанса узнать об этом. Это задело за живое. Он застыл и посмотрел на меня сквозь клетку пальцев Леандра. В глубине его опустошенных зеленых глаз я разглядела что-то знакомое. Мольбу. «Но ты ведь узнал, не так ли?» Я слышала слова так, словно их произносил кто-то другой. Пустые и холодные. «Слишком поздно». «Саратиэль» или «Леандр», я не могла сказать наверняка, сделал один рваный затрудненный вдох, затем другой. Лицо Леандра исказилось, Из его груди вырвался всхлип. Я не смела дышать. «Леандр?» Его лицо поднялось, бледное, лишённое эмоций, залитое слезами. «Нет». У меня не оставалось времени среагировать. На пол между нами с тяжелым стуком упало тело Божественной. Не обращая на это внимания, Сыртиэль рванулся вперед, чтобы схватить меня. В плоть моих рук впились ногти Леандра. Он склонил голову ко мне, развернув лицо к моему уху. Мне не нужно, чтобы заговорила ты, произнес он, и дыхание Илиандра обожгло мою шею. «Ратенаэль сделает это за тебя. Правда, Ратенаэль? я помещу твой сосуд в маленькую темную комнату и посмотрю, сколько времени тебе понадобится, чтобы сойти с ума и прокричать правду. Или, возможно, попробую что-нибудь другое. Отрежу все пальцы твоего сосуда один за другим, затем нос, вырежу глаза. Может, это не заставит ее заговорить. А тебя? В дверь постучали. Сыртель остановился, задыхаясь. Что? спросил он, все еще склонившись надо мной. По поиски заикаясь, произнес кто-то с другой стороны двери. «Мы нашли человека, желающего говорить с Божественной». Сартель не предпринял никаких видимых усилий, чтобы успокоиться. Он просто стал спокоен, словно закрыл пару ставней перед лицом Леандра, жутко похожей на него. Вставая, он разгладил свою черную рясу. Пересекая комнату, аккуратно перешагнул через распростертое тело Божественной. «Божественное, не следует беспокоить», — произнёс он. «Она отдыхает. Я встречусь с ними в зале». Когда он выскользнул за дверь, я подкралась и приложила ухо к дереву. Я услышала за дверью знакомый плаксивый дрожащий голос. «Маргарита!» «Я знаю, где он!» — рыдала она. «Я могу отвезти вас к реликварию!»